Глава 5. «Если честно, я бы обошлась без похода в медпункт», — наконец произнесла Аня, когда они спустились на первый этаж. Лена уже думала, она вообще не заговорит. «Устала?» — сделанным сочувствием спросила она. «С непривычки много работать сложно, а там и окна мыть придется». «Да при чем тут это?» Аня в сердцах стукнула по стене и понизила голос до шепота. «Ты понимаешь, что это может быть он?» «Кто он?» Лена все еще думала, говорит ли, что Витька свободен или нет, поэтому не сразу сообразила, что они продолжают обсуждать фельдшера. «Черный человек», еще тише произнесла Аня и вскинула бровь. «Ты не веришь? А ведь все сходится. Он тоже только что приехал, мужчина. Ты сама себя слышишь?» Лена сделала серьезное лицо. Мужчина и приезжий как-то маловато для обвинения. Да и приехал он на пару дней раньше, чем вы. Это раз. Во-вторых, сейчас самое время понять, он или нет. Я буду рядом. Парни с физруком в спортзале. Это в двух шагах от медпункта. Ну, сама понимаешь, оттуда чаще всего в медпункт идут. Ничего он не сделает. А если ты его узнаешь, то мы позвоним куда следует. У нас тут участок маленький, но все свои прибегут мигом. Машину даже из гаража не потащат». Аня кисло улыбнулась, но послушно двинулась за Леной. «Здравствуйте, к вам можно? Тук-тук!» — крикнула Лена и постучала костяшками пальцев, прежде чем открыть дверь. Она храбрилась перед Аней, но самой ей тоже запала мысль, что это может быть убийца. В поселок приехал фельдшер, готовый за копейки работать в школе и жить у бабы Нюры. Да его с руками оторвут, даже если он будет трижды маньяком. «Входите!» раздался голос, и девушки вошли. Маньяк или нет, а выглядел Александр Вадимович совсем не маньячно. Молодой, с короткой стрижкой и аккуратной бородкой. Он стоял на окне, засучив рукава, и мыл его. Мужчина мыл окно. Лена почувствовала, как образ Витьки медленно покидает ее измученное сердце. И ладно окно, но на руках отчетливо виднелись мускулы. Да и весь его силуэт на фоне окна был весьма и весьма годным. Лена не придумала, для чего годным. Она просто представила, как здорово уцепиться за руку такого мужчины и пройтись вечером по поселку. Интересно, отцеловаться с бородатыми так же, как с бреющимися? «Девчонки, помогать пришли?» Весело спросил мужчина и, спрыгнув с подоконника, представился. «Швецов Александр Вадимович» новый хозяин этого королевства». «Мы знаем», — отмерла Лена, машинально принимаясь накручивать кончик косы на палец. «Мама говорила». «Я Лена Иванченко, дочь Веры Сергеевны». «О!» — Швецов улыбнулся. Улыбка шла ему невероятно. Лена, как зачарованная, шагнула ближе, но потом опомнилась и села. К счастью, никто не заметил ее странного поведения». Александр Вадимович потянулся за полотенцем, чтобы вытереть руки, а Аня витала в облаках. «Ваша мама печет изумительные пироги!» «Спасибо, это у нас семейная!» – пискнула Лена, которая ни разу не готовила ничего сложнее яичницы. Вспомнив об этом и усомнившись в своей адекватности, Лена поспешила перевести тему. «Так чем мы можем помочь? Окна вы уже вымыли?» «К разбору лекарств допустить вас не могу, сами знаете!» развел руками швецов. «Но вы можете помочь мне повесить шторы. Станет уютнее, хотя все равно не советую часто сюда попадать». «А мы не сможем», с искренним сожалением произнесла Лина. «Мы в десятом обе, будем в город ездить». Ей показалось, или на лице Александра Вадимовича промелькнуло сожаление. «Зато мы обе уже не ученицы этой школы», намекнула она. Но намек пропал в туне». Только Аня странно взглянула на нее, но промолчала. «Тогда вы вдвойне молодцы, что решили помочь!» Бодро произнес Александр Вадимович, когда пауза затянулась. «Давайте, Лена берет шторы, а...» «Аня, Аня Семенчук!» Лена сама быстро назвала приятельницу, не дожидаясь, когда та очнется и обнаружит, как же хорош этот Швецов. «Она приехала недавно, как и я!» «К радости Лены...» Дальше сравнивать Александр Вадимович не стал, переходя сразу к делу. Аня цепляла крючки на штору, Лена стояла на стуле, а Александр Вадимович подавал ей шторы, стоя совсем близко к ее голым ногам и краешку сарафана. Жизнь начинала казаться сказочной. Втроем они быстро справились, и оставаться дольше было уже странно. Пришлось попрощаться. «Я вам принесу мамин пирог сегодня. Мама у нас всегда такая хлебосольная» нетерпящим возражения голосом пообещала Лена и словно ненароком коснулась его руки. Рука была твердая и теплая, не влажная, не вялая. Он был просто лучше всех. И только выйдя за дверь и переведя дух, Лена с внутренним содроганием спросила Аню. «Ну что он?» Таня уверенно покачала головой. «Вроде бы нет, я ничего не почувствовала», растерянно произнесла она. «Зато я почувствовала», – пробормотала Лена. «Сейчас она даже хотела поскорее снова увидеть Витю и посмотреть совсем другими глазами на него. Она снова влюбилась. И в этот раз ее избранник не из тех, кого может увлечь выпившая подруга на дискотеке. Ты поэтому ему глазки строила от меня, отвлекала?» Прервала ее мысль толстокожая Аня и, не дождавшись ответа, добавила. «А где мальчики?» «Я так поняла, что сначала они должны парты расставить, потом в спортзал пойти», – рассеянно ответила Лена. «Давай поищем». В третьем по счету кабинете им попалась молодая учительница начальных классов, которая подтвердила, что физрук позвал мальчиков таскать маты. «Физрук у нас молодой, но со школьницами не заигрывает», – рассказывала Лена, пока они шли в спортзал. «С другой стороны, мы же теперь вроде и не учимся в этой школе». Думала она в этот момент совсем не о физруке, но инстинкты требовали любыми средствами защитить зарождающиеся чувства, и она уводила от него разговор, как птица уводит хищника от гнезда. Даже досадовала немного, что уже выложила про его странности с поиском клада. «Мне казалось, тебе Витя нравится?» Вскользь заметила Аня, и то, как она это произнесла, словно в сторону, сказала о многом. «Нравился. Когда-то». Лена чуть поморщилась, вспомнив терзание всего-то часовой давности, но бодро продолжила. «У меня нет времени на эти глупости. Мне надо хорошо учиться, чтобы в медицинский поступить, понимаешь? Я лучше у Александра Вадимовича попрошу материала для поступления и еще больше заниматься буду. Вот, точно». Новая мысль завлекла ее полностью. «Носить пироги бесконечно – не выход». А вот попросить помочь подготовиться, говорить на общие темы – это другое дело. Машинально Лена подергала ручку куда больше раз, чем следовало для проверки. Спортзал оказался закрыт. Очень странно. Лена, раздраженная своими признаниями и красноречивым молчанием Ани, снова с силой потрясла ручку. Потом постучала кулаком и пару раз ударила ногой. За дверью послышались шаги. «Что нужно, девочки?» В щель просунулась голова Аркадия Викторовича, и Аня с любопытством уставилась на учителя, о котором ей рассказывала подруга. Лена и сама знала, что так себе отвлечение. Примечательного в нем ничего не было. Встреть Ани или Лену его на улице, может, приняли бы за одного из местных работяг. Разве что стрижка у него была короткая, да гладко выбритое лицо. «Аркадий Викторович, мы помогать пришли!» протянула Лена, толкая ручку сильнее. То ли она не рассчитала силу, то ли физрук не ждал от нее этого, но дверь распахнулась. Впрочем, сразу была снова закрыта недовольным учителем, который вышел к ним и для верности прислонился к двери спиной. «Нечего вам тут делать!» Грубовато начал он, но тут же продолжил спокойнее. «Серьезно, девчонки, охота вам возиться! За лето все пылью заросло!» Еще Санек со своими друзьями ключи брали, чтобы качаться. А сами все железо прямо в зале побросали. Мне еще убирать и убирать. Идите лучше на футбольное поле. Парни ваши там смотрят. Можно ли починить ворота? Хорошо. Неожиданно легко согласилась Лена. А это наша новая ученица, Аня Семенчук. Какой класс? Физрук на мгновение заинтересовался и окинул Аню цепким взглядом. И до того взгляд был неприятным что Аня против воли порадовалась, что ей в этой школе учиться не придется. «Десятый, мы и в городе учиться будем вместе», — вместо нее ответила Лена. «Понятно», — потерял к ним интерес учитель. «Парней найдете, скажите, что после обеда будет новая сетка для ворот». И он вернулся в спортзал. Девочки услышали, как щелкнул ключ. «Очень странно это», — первая прервала молчание Лена когда они уже выходили в раздевалку. Сейчас там было пусто, и только многочисленные крючки поблескивали, как оголенные змеиные кости. Какие только глупости иногда не лезут в голову. «Что странно?» – переспросила Аня. «Я думаю, у него там подружка. Ну, ты понимаешь». Она подвигала бровями, но Лена не засмеялась. «Да какая там подружка?» – махнула она рукой. «Знаки за его спиной на полу». «Ты видела их?» «Я успела увидеть совсем немного. А ты?» «Я на него самого смотрела», — честно призналась Аня. «А что?» «Там был круг и символы». Лена понизила голос до шепота. «Это знак демона. Он пытается вызвать сюда демона».